Глава вторая. Определение гнева. Определение пренебрежения. Три вида его. Состояние, в котором люди гневаются. На кого и за что люди гневаются. Как должен пользоваться оратор этой страстью для своей цели. Пусть гнев будет определен как соединенное с чувством неудовольствия стремление к тому что представляется наказанием, за то, что представляется пренебрежением, или к нам самим, или к тому, что нам принадлежит, когда пренебрегать бы не следовало. Если таково понятие гнева, то человек, гневающийся, всегда гневается непременно на какого-нибудь определенного человека. Например, на Клеона, а не на человека вообще, И гневается за то, что этот человек сделал или намеревался сделать что-нибудь самому гневающемуся или кому-нибудь из его близких. И с гневом всегда бывает связано некоторое удовольствие, следствие надежды наказать, так как приятно думать, что достигнешь того, к чему стремишься. Никто не стремится к тому, что ему представляется невозможным, и гневающийся человек стремится к тому, что для него возможно. Поэтому хорошо сказано о гневе «Он за рождение сладости тихо струящегося меда скоро в груди человека, как пламенный дым, возрастет. Некоторого рода удовольствие получается от этого, и, кроме того, оно является еще и потому, что человек мысленно живет в мщении». Являющееся в этом случае представление доставляет удовольствие, как и представление, являющееся во сне. Но пренебрежение есть акт рассудка по отношению к тому, что нам кажется ничего не стоящим, ибо зло и добро и то, что с ним соприкасается, мы считаем достойным внимания, а ничего не стоящим мы считаем вещи, совсем к ним не относящихся» или относящихся очень мало. Видов пренебрежения три. Презрение, самодурство и оскорбление. Человек, вызывающий презрение, обнаруживает тем самым пренебрежение, ибо люди презирают то, что в их глазах ничего не стоит, а вещами, ничего не стоящими, люди пренебрегают. И человек, вызывающий самодурство, по-видимому, обнаруживает презрение, потому что самодурство есть препятствие желаниям другого, не для того, чтобы доставить что-нибудь себе, а для того, чтобы оно не досталось другому. И так как здесь он действует не с целью, чтобы самому получить что-нибудь, он высказывает пренебрежение к своему противнику. Потому что, очевидно, он считает его неспособным не причинить ему вред так как в этом случае он боялся бы его, а не пренебрегал бы им не принести сколько-нибудь значительную пользу, так как в таком случае он постарался бы стать его другом. Человек, наносящий оскорбление, также высказывает пренебрежение, потому что оскорблять значит делать и говорить вещи, от которых становится стыдно тому, кому они обращены» и при том делать это не с этой целью, чтобы он подвергся чему-нибудь, кроме того, что уже было, то есть уже заключалось в словах или действиях, но с целью получить самому от этого удовольствие. Люди же, воздающие равным за равное, не оскорбляют, а мстят. Чувство удовольствия у людей, наносящих оскорблений, является потому, что они оскорбляют других, в своем представлении от этого еще более возвышается над ними. Поэтому люди молодые или люди богатые легко наносят оскорбления. Им представляется, что нанося оскорбления, они достигают тем большего превосходства. Оскорбление связано с умалением чужой чести, а кто умаляет чужую честь, тот пренебрегает, ибо не пользуется никаким почетом то, что ничего не стоит ни в хорошем, ни в дурном смысле. Поэтому-то Ахилл в гневе говорит «Агамемнон меня обесчестил, подвигов бранных награду похитил и властвует ею». И еще «Обесчестил меня перед целым народом Ахейским, царь Агамемнон, как будто бы был я скиталец презренный». Как видно, именно за это он гневается – Уважение к себе люди требуют от лиц, уступающих им в происхождении, могуществе, доблести и вообще во всем, в чем один человек имеет большое преимущество перед другим. Например, богатый перед бедным в деньгах, обладающий красноречием перед неспособным говорить, имеющий власть перед подвластным и считающий себя достойным власти перед достойным быть под властью. Поэтому поэт говорит... «Тягостен гнев царя, питомца Краниона Зевса». А также «Царь сокрытую злобу, доколе ее не исполнит, в сердце хранит». Ведь они сердятся именно вследствие своего преимущества. Кроме того, человек имеет притязание на уважение со стороны лиц, от которых он считает себя вправе ожидать услуг – А таковы лица, которым оказал или оказывает услуги, он сам или кто-нибудь через его посредство или кто-нибудь из его близких, или хочет, или хотел сказать. Итак, из вышесказанного уже очевидно, в каком состоянии люди гневаются, и на кого, и за что. Они гневаются, когда испытывают чувство неудовольствия, потому что, испытывая неудовольствие – Человек стремится к чему-нибудь, и при том, прямо ли кто противодействует в чем-либо, например, жаждущему в жажды, или непрямо, он является делающим совершенно то же, то есть служит препятствием. И если кто противодействует или содействует человеку, или чем-нибудь другим надоедает ему, когда он находится в таком состоянии, то есть страдает, он сердится на всех этих людей». Поэтому люди больные, голодные, ведущие войну, влюбленные, жаждущие, вообще люди, испытывающие какое-нибудь желание и не имеющие возможности удовлетворить его, бывают гневливы и раздражительны. Особенно по отношению к людям, которые с пренебрежением относятся к данному положению. Таков, например, бывает больной по отношению к людям, так относящимся к болезни, голодный по отношению к людям, так относящимся к голоду, Воюющий по отношению к людям, так относящимся к войне, влюбленные по отношению к людям, так относящимся к любви, и подобным же образом относится он и к другим, каждый своим настоящим страданием бывает подготовлен к гневу против каждого человека. Сердится человек и в том случае, когда его постигает что-нибудь противное его ожиданиям, ибо то, что постигает человека, совершенно неожиданно способно более огорчить его, точно так же, как человека радует вещь, вполне неожиданно случившаяся, если случилось именно то, чего он желал. Отсюда ясно, какие обстоятельства, какое время расположение духа и какой возраст располагает гневу, где и когда, и чем больше люди зависят от этих условий, тем легче поддаются гневу. Итак, вот в каком состоянии люди легко поддаются гневу. Сердятся они на тех, кто над ними насмехается, позорит их и шутит над ними, потому что такие люди вызывают пренебрежение к ним. Сердятся они также на тех, кто причиняет им вред поступками, носящими на себе признаки пренебрежения, а таковыми необходимы будут поступки, которые не имеют характера возмездия, и не приносят пользы людям, их совершающим, потому что такие поступки, по-видимому, совершаются ради пренебрежения. Сердимся мы еще на людей, дурно говорящих и презрительно относящихся к вещам, которым мы придаем большое значение. Сердятся люди, гордящиеся своими знаниями философии, если кто-нибудь так относится к их философии и люди, гордящиеся наружностью, если кто так относится к их наружности. И подобным же образом и в других случаях. И тут мы сердимся гораздо больше, если подозреваем, что того, что в нас подвергается смеянию, в нас или совсем нет, или что оно есть в незначительной степени, или же что другим кажется, что этого в нас нет. Если же мы считаем себя в высокой степени обладающими тем, из-за чего над нами смеются, тогда мы не обращаем внимания на насмешки. И на друзей в таких случаях мы сердимся больше, чем на недругов, потому что считаем более естественным видеть с их стороны добро, чем зло. Сердимся мы также на тех, кто обыкновенно обнаруживает по отношению к нам уважение или внимание, если эти люди начинают иначе относиться к нам. Ибо полагаем, что они нас презирают, иначе они поступали бы по-прежнему. Мы сердимся еще и на тех, кто не платит нам за добро и не воздает нам равным за равное, а также на тех, кто, будучи ниже нас, действует нам наперекор. Ибо все такие люди, по-видимому, презирают нас, Одни, потому что смотрят на нас, как на людей ниже их стоящих, другие, так как считают, что благодеяние оказано им людьми ниже их стоящими. И еще больше мы сердимся, когда нам выказывают пренебрежение люди совершенно ничтожные, потому что гнев вызывается пренебрежением со стороны лиц, которыми не следовало бы нами пренебрегать, а людям ниже нас стоящим именно не следует относиться к нам с пренебрежением. Сердимся мы и на друзей, если они не говорят хорошо о нас или не поступают по-дружески по отношению к нам, или еще более, мы сердимся, если они держатся противоположного образа действий и если они не замечают, что мы в них нуждаемся, как, например, Плексип в трагедии Антифонта сердился на Мелиагра, потому что не замечать этого есть признак пренебрежения и нужды тех, о ком мы заботимся, не ускользают от нашего внимания. Сердимся мы еще на тех, кто радуется нашим несчастьем или кто вообще чувствует себя хорошо при наших бедствиях, потому что такое отношение свойственно врагу или человеку, относящемуся к нам с пренебрежением. Гнев наш обращается и против тех лиц, которые, огорчая нас, нисколько об этом не заботятся – Поэтому мы сердимся на тех, кто приносит нам дурные вести, а также на тех, кто спокойно слышит о наших несчастьях или созерцает их, потому что такие люди тождественны с людьми, презирающими нас, или враждебны нам, так как друзья соболезнуют нам, и все чувствуют печаль, взирая на свои собственные бедствия. Еще мы сердимся на тех, кто выказывает нам пренебрежение в присутствии пяти родов лиц. Тех, с кем мы соперничаем, кому мы удивляемся, для кого желаем быть предметом удивления, кого совестимся и кто нас совестится. Если кто-нибудь обнаружит к нам пренебрежение в присутствии таких лиц, мы сильнее сердимся. Еще мы сердимся на тех, кто обнаруживает пренебрежение к лицам, которых нам стыдно не защитить, например, к нашим родителям, детям, женам, подчиненным. Сердимся мы и на тех, кто не благодарит нас, потому что в этом случае пренебрежение противно приличию, а также на тех, кто иронизирует, когда мы говорим серьезно. И на тех, кто, благотворя другим, не благотворит нам, потому что не удостаивать человека тем, чем удостаиваешь других, значит презирать его. И забвение может вызвать гнев, например, забвение имен, хотя это вещь незначительная. Дело в том, что забвение кажется признаком пренебрежения. Забвение является следствием некоторого рода нерадения, а нерадение есть некоторого рода пренебрежение. Итак, мы сказали о том, на кого люди сердятся, в каком состоянии и по каким причинам. Очевидно, что обязанность оратора – привести слушателей в такое состояние, находясь в котором люди сердятся, и убедить их, что противники причастны тому, на что слушатели должны сердиться, и что эти противники таковы, каковы бывают люди, на которых сердятся.